Глава 21. Утро прошло без неловкости и неудобных вопросов. Хотя я, если честно, именно неловкости я и ждала, но Уваров был идеален. Это было плюсом и минусом одновременно. Единственное, что меня напрягало, это то, что мне нестерпимо хотелось курить. Но так как Илья не дымил, я не решалась достать сигареты. Вместе позавтракали, собрались и спустились к машинам. Я сейчас уеду в Энск, но на днях смогу вырваться. Хорошо, улыбнулась, принимая его поцелуй. По пути на завод собрала все пробки на дорогах. Зато было время выкурить пару сигарет и попытаться разобраться в том, что я чувствовала к Илье. Он меня не бесил, не раздражал, он был приятен. Он не вызывал отторжения, да и секс был в целом неплох. Я могла бы в него влюбиться. Могла, наверное. Что если вернуться в Вэнск и дать ему шанс? Ему и себе. Ведь может получиться. Мысли по всем показателям были верные. Только внутри неприятно скребло от них. Скребло громко, с именем одного мудака. Вдохнуло глубже, потянувшись за бутылкой с водой. «Все, надо переключаться на работу, подальше от этих сердечных проблем. Отца сегодня на заводе не было. Он работал в офисе. Во второй половине дня дядя Вадим притащил огромную стопку папок, среди которых надо было найти документы по приложенному им списку, длинному списку. Когда найдешь всё, отвези отцу. Хорошо. Но на вид простая задача обернулась тем, что пришлось топать в архив и тащить еще одну стопку таких же старых белых папок в кабинет. И все это растянулось почти до шести часов вечера. От постоянного сидения на одном месте затекла спина и адски болела шея. Но я справилась, оттащив все обратно в архив, запихнув найденное в папку, набрала отцу уточнив, где он сейчас находится. Я уже дома, Сонь. Приезжай, мама будет рада. Скрасишь наш скучный вечер. Хорошо, пап, скоро буду. Но вечер оказался совершенно нескучным. Отца дома я не застала, лишь мамы на кухне. Францы на шашлыки позвали. Отец пошел им шампура отнести и рожек для мангала и, видимо, решил домой уже не возвращаться. Она упаковывала какие-то салаты и продукты с собой. «Пойдем с нами. К ним Титовы приехали и Волковы. Мама, как обычно, была за любой самоантуй. Я, наверное, все же домой поеду. Неделя была насыщенная. Скажи папе, что документы я собрала. Папку на тумбе под телевизором оставила. Хорошо, передам. Тогда помоги мне хотя бы все это донести, а то отца я не дождусь, видимо. Маме я отказать не могла. Но и там меня никто просто так отпускать не собирался. Пока я не поем мяса и не оценю новый маринад тети Дины. Они, судя по всему, соревновались, у кого вкуснее шашлык получится. Чисто местная забава. Наевшись всего до полного пуза, выкатилась из-за стола, всех поблагодарив и покатилась в сторону ворот, тяжело вздыхая из-за полного живота. Я уже и забыла, что нельзя соглашаться на подобные предложения. Ибо немного перекусить тут никогда не получится. Не съешь, уговорят. Весы завтра явно покажут плюсом килограмма два. Мне оставалось пару шагов до калитки. Когда она открылась, и во двор сначала ворвалась Варвара, а за ней появился Франц. "Здравствуйте, тетя Соня", На бегу поздоровалась Варя и бросилась в сторону террасы навстречу вышедшему к ней Антону, который тут же подхватил ее на руки, закружив словно пушинку, вызвав этим визг и смех. "Привет, Бархат его голоса снова отозвался в теле и медленно потек по венам. Привет. Не ожидал тебя тут увидеть. А я надеялась тебя здесь не встретить, усмехнулся с его дебильным насмешливым пришуром. Твоя дерзость никогда не иссякнет. Должен был уже привыкнуть. Мне больше нравилось, когда ты нежная и уступчивая. Комкаешь просто не подо мной, чтобы повторить. Он рассмеялся и, поведя головой, посмотрел на меня. Только сейчас понял, насколько сильно скучал по твоему острому язычку. Франц, ты что-то конкретное хочешь мне сказать? Если нет, то я пойду. А я уж подумал, что ты меня тут ждала. Меня родители сюда притащили, не могла отказать. Кивнула в сторону беседки, отмечая, что папа наблюдает за происходящим. Франц тоже это заметил. Твой отец до сих пор меня не переваривает, судя по его пристальному взгляду. Ему любая особь мужского пола рядом со мной. Уже по факту своего существования не нравится, он рассмеялся и бросил взгляд на Варвару, которая бегала вокруг Антона. Я начинаю его понимать. Ружьем завёлся, «Все чаще начинаю об этом задумываться. В этот момент, отчего чего-то его взгляд сосредоточился на мне, и я как-то внутренне собралась, не зная чего ожидать. Как насчет ужина в понедельник? «Мимо, и даже не пытайся. С каждым моим словом его улыбка становилась все шире. А в глазах заиграли смешинки. И вообще, я спешу. Приятного вечера. Несколько шагов до калитки показались вечностью. Выскочив за ворота, тяжело вздохнула. Почему рядом с ним я до сих пор ощущаю себя глупой школьницей с бешено стучащим сердцем и подкашивающимися ногами? Дурдом, бред, глупость. Всю дорогу до дома пыталась привести свое внутреннее состояние в норму, но душевный раздрай был намертво связан с францем. И это все усложняло. Франц вообще все всегда усложнял в моей жизни. Добравшись до квартиры, приняла душ и уже собиралась впервые за все эти долгие недели просто растянуться на диване и позалипать в какой-нибудь сериал, но моим планам не суждено было сбыться. Едва я опустила свою пятую точку, как на телефон пришло сообщение от Шведова, что заезд будет сегодня. Место и время скинет позже.